Глава десятая. «Вроде бы то самое место», — задумчиво произнес Морри, разглядывая в начинающихся сумерках огромное здание перед собой. Находившееся на углу, оно сильнее всего походило на обычный многоквартирный жилой дом в не самом спокойном районе Торона. Четырехэтажная квадратная постройка с небольшим внутренним двором щеголяла потрескавшейся штукатуркой, мощными решетками на окнах и целыми художественными композициями на стенах. Последние чаще всего содержали не только попытки рисовать явно неспособных к этому индивидов, но и различные ругательства, чаще всего обращенные к неизвестным. Но в остальном постройка практически ничем не выделялась на фоне других похожих зданий, идеально вписываясь в окружение района. Вот только отдельные моменты сразу обращали на себя внимание при детальном изучении объекта, и именно они заставили Кея поверить в правильно указанный пленником адрес базы посредника. Первое, что отметил про себя курьер, неспешно проходя мимо, опоясывающие переулки оказались невзначай отгорожены различными вещами, начиная от специально установленных мусорных баков и еле заметного сетчатого забора до якобы случайной горы мусора в виде картонных коробок с неизвестным содержимым. Следом Кей прошелся взглядом по точкам вероятного размещения скрытых камер и без удивления обнаружил узнаваемые уплотнения в этих местах оборудование слежения явно ставили довольно давно, и к этому времени оно успело слегка устареть, позволяя заметить себя при должной сноровке. Ну или банально решили сэкономить при выборе, опираясь лишь на цену. Это не говоря про абсолютно одинаковые решетки на окнах, целые этажи идентичных штор и слишком мощные ворота во внутренний двор, что все вместе буквально кричало об отсутствии внутри реальных жителей. Его неуверенный променад вдоль здания дополнительно выявил несколько живых наблюдателей – вполне вероятно, служащих первой линии обороны при возможном нападении. Одним из них являлся сидевший прямо на асфальте нищий, ненавязчиво делающий вид, что он лениво отдыхает, облокотившись на стену. Разместившись на какой-то подстилке, мужчина оказался полностью закутан в лохмоте, превратившийся в эдакий шар из разнообразной одежды. Пара других негромко переругивалась, пытаясь отремонтировать что-то под капотом замершего на обочине автомобиля выставленный поблизости открытый глубокий ящик с инструментами будто демонстрировал что зависли они всерьез и надолго вот только отсутствие какого либо неприятного запаха от бездомного в купе с неожиданно чистыми ногтями и какая то слишком бестолковая суета от двух автомехаников могли сработать лишь при невнимательном взгляде случайного прохожего не более Последним вообще стоило бы, например, менять колеса, а не пытаться показательно самостоятельно чинить, явно недавно, если судить по серии номерного знака, купленную машину. Но для Кея в итоге такой подход оказался даже лучше, только окончательно убедил в верности места нахождения банды, которую вокруг себя организовал посредник между группой наемников Флина и кланом Кимура. «Не почему старик так упорно твердил, что выбивать информацию довольно сложно и требует немало усилий, чтобы сломать даже слегка тренированного бойца?» — вновь удивился парень, негромко бормоча себе под нос. «Зато хорошо, что не пришлось морать руки и тратить время. Все же, как вспоминаю, что рассказывал учитель, аж в дрожь бросает. Сплошная жуть!» Резко разворачиваясь на углу при виде таблички с номером здания, Юноши дерганный неуверенной походкой, направляется в сторону входа, что мгновенно привело к внимательным взглядам. Впрочем, текущий образ, по идее, не должен был вызвать чрезмерной настороженности. Аккуратно расчесанные волосы, массивные очки с черной оправой, тщательно выглаженные белой рубашкой, обычные серые брюки, начищенные туфли – все это могло выглядеть даже элегантно, если бы не некоторые мелочи, дополняющие общую картину. Слишком толстые линзы, без использования доступных современности технологий уменьшения стекла. Явно недорогая одежда со следами частых стирок, при этом чуть больше, чем необходимого размера. Заметно потертая обувь, словно ее обладатель очень много ходит пешком. Простенькие электронные часы, штампуемые Республикой Фран в невероятных количествах. Особенно сильно бросался в глаза узкий ремень с огромной, однозначно неподходящей бляхой, с крикливым изображением какой-то демонической твари. Последнее вообще резко контрастировало даже не столько с остальной одеждой, сколько с самим нервничающим юношей, будто преодолевающим себя, чтобы приблизиться к двери. Оглядывая неизвестного, бродяга наметанным глазом вычленил главное, быстро определяя степень потенциальной угрозы от невысокого молодого парня. Единственным, что мужчина изучал дольше обычного, являлся странный сверток. Прижимая его к животу сразу двумя руками, юноша словно пытался любым способом сберечь от возможной опасности драгоценную вещь. Сопровождаемый внимательными взглядами, неизвестной деревянной походкой приблизился к центральному входу. Замерев возле закрытой металлической двери, изучая ряды подписанных кнопок с квартирами, парень нервно сглотнул, неуверенно оглядываясь по сторонам. Растерянное и даже потерянное лицо выдавало абсолютное непонимание, что делать дальше. В итоге, простояв целую минуту, ничего не предпринимая, юноша разочарованно развернулся назад. Но, пройдя буквально несколько шагов, он резко остановился и вновь вернулся ко входу. Наполненный некоторой уверенностью глаза заставили его решительно действовать, что вызвало небольшой смешок у сидевшего поблизости наблюдателя. Испуганно дернувшись от неожиданного звука, парень резко смутился, практически залившись краской, словно его словили за чем-то постыдным. Но, нахмурившись, он через силу взял себя в руки, после чего начал неуклюже пытаться поставить на землю свой сверток. Вначале он десяток секунд выбирал наиболее чистое место, после чего попытался наклониться вместе с грузом. Чуть не упав из-за потери равновесия, юноша широко расставил ноги и попробовал вначале присесть и только после выпустить сверток. Но и в этот раз его подстерегала неудача. Трясущиеся руки чуть не выронили ношу. Выпрямившись, парень попробовал вновь, не обращая внимания на подшучивание со стороны бродяги. «Эй, может тебе помочь? Что там у тебя такое внутри, что ты так трясешься?» Громко поинтересовался нищий, демонстративно широко зевая. «Нет, спасибо, я справлюсь самостоятельно», — поспешно отказался юноша, пренебрежительно оглядывая грязную одежду бездомного. «Это своего рода презент для девушки, я не хочу, чтобы упаковка испачкалась. Ой, прошу прощения». Торопливо извинился он, боясь негативной реакции спокойно сидевшего на асфальте мужчины. «Что ж там такое внутри? Да, кстати, твоя девушка здесь живет?» Как бы невзначай продолжил расспрос бродяга, коротким знаком показывая двум другим наблюдателям, что все под контролем. Те, оглянувшись по сторонам, расслабленно облокотились на капот, закуривая и временно прекращая свою игру в автомехаников. Учитывая надвигающуюся темноту и через одну горящую лампу освещения, прохожих становилось все меньше, а смена неуклонно подходила к концу. «Нет, что Вана, она не моя девушка», — резко покачал головой парень, отчаянно краснее. «Мы только вчера познакомились на университетской вечеринке. Меган заинтересовалась моим хобби скульптора, и я пообещал ей показать свою работу. Вот только дома родителей поэтому она назвала мне свой адрес, где снимает квартиру, а я притащил свою лучшую работу с собой», — запинаясь, начал пояснять юноша. «Если ей понравится, то, возможно, даже подарю». «Так поздно в гости», — скептически заметил нищий, откровенно ухмыляясь от услышанного. «Проблема только в том, что я частенько здесь ошиваюсь и знаю практически всех жильцов, но никакой Мэган я что-то не припоминаю». «Странно, адрес ведь правильный», — растерянно произнес парень, но затем до него словно дошла первая половина фразы. «Ничего не поздно, Меган занимается на курсах до самого вечера, и другого времени нет». «Я не позволю бросать грязные намеки на эту девушку», — гордо заявил он. мэгган только неделю или две назад переехал сюда, поэтому, конечно, ты ее мог не видеть». Набычившись, малец решительно перешел на «ты», чем вызвал издевательский хмык со стороны нищего. Больше не обращая внимания на бродягу, парень осторожно прижался свертком к двери и чуть ли не носом нажал кнопку вызова квартиры. «Да?» — угрюмый мужской голос заставил юношу вздрогнуть, но, собравшись с духом, он спросил. Меган здесь живет?» Прозвучавший, словно неуверенный писк, вопрос заставил неизвестного переспросить, и парень повторил свою просьбу чуть более уверенным тоном. «Позовите, пожалуйста, Меган. «Здесь такой нет», — короткий ответ прервал разговор, а начавший паниковать юноша задрожал. «Неужели я перепутал номер квартиры? Как такое возможно? Я же хорошо запоминаю числа», — сокрушался он, бурча себе под нос. «Малец, тебя просто обманули. Здесь действительно нет никакой Меган, точно тебе говорю. Наоборот, если эта девушка отправила тебя сюда, то лучше от нее держаться подальше. змею та еще!» — со вздохом заявил бродяга с некоторым сочувствием, глядя на бедолагу. Учитывая его бедный вид, невзрачную внешность и абсолютную неуверенность в себе, юноша явно обладал минимальным интересом со стороны противоположного пола. Учитывая истинную суть этого места, настолько жестокая шутка далеко переходила грань безобидности и невидности. Нет, я точно ошибся с номером, тогда я просто начну перебирать квартиры по очереди. Послушай, я действительно не видел сегодня входящих в эту дверь девушек, поэтому уж найди его в университете завтра и поговори еще раз. Предчувствуя вероятное идиотское поведение юноши, бродяга попытался отговорить его от необдуманных поступков. Ведь скоро руководителю охраны могло вполне надоесть присутствие ненужного свидетеля, учитывая, что в ближайшее время должна была вернуться с отчетом одна из групп, ушедших днем на задание. Точнее, то, что от нее осталось. Насколько мужчина слышал, последние операции флина оказались неудачными, и по известным на текущий момент данным, он сейчас остался единственным выжившим из своей команды. Видевшие атаку очевидцы, Путана говорили, что то ли цель захватила его в плен, то ли он сам взял цель в заложники. В любом случае, именно из-за этого сегодня к нему добавили двух дуболомов, а охрана оказалась приведена в повышенную боевую готовность по команде главы банды. Поэтому неразумные поступки обманутого наивного паренька могли привести к печальным для него последствиям. «Завтра же суббота», — растерянно покачал головой невысокий юноша, абсолютно не сдерживая испытываемые эмоции. «Нет, раз она не заходила, я просто дождусь ее возле входа. Должна же она вернуться домой». «А если нет?» «Если твоя Меган не живет здесь, если она решила провести время в другом месте или вернется только под утро, что тогда?» предпринял последнюю попытку бродяга, но тщетно. Набычившийся парень упрямо верил словам идеализированной им девушки, решил дождаться ее во что бы то ни стало. Вздохнув, наблюдатель пожал плечами, признавая право каждого не слушать совета других и добровольно прыгать в петлю. По крайней мере, он попытался. Спустя всего полчаса оба автомеханика начали выказывать недовольство, уже банально не зная, каким образом продолжать достоверно изображать ремонтные работы перед непредвиденным свидетелем. Вскоре ожидаемо последовала команда запустить парня внутрь, чтобы окончательно решить возникшую проблему. Искренне поморщившись, бродяга вынужденно подчинился. молец я вроде вспомнил, что несколько дней назад мельком видел симпатичную девушку». Я тогда подумал, что это племянница старого Джека, но, возможно, это именно твоя Мэган, а я банально что-то напутал. Тем более, что Арнольд вроде как собирался переехать, и, скорее всего, она арендовала его квартиру. Снова подал голос нищий. Попробуй, 34-й номер. Но сразу предупреждаю, что я точно не уверен. Моя память порой изрядно шалит, и я могу сейчас действительно ошибаться. Решение только за тобой. Окончательно поставил для себя точку в моральном выборе наблюдатель в лохмотьях. «Огромное спасибо!» — мгновенно воодушевился юноша, на глазах возвращая себе хорошее настроение. Последние полчаса он с потерянным взглядом брошенной собаки взирал на окружающее пространство, периодически показательно грустно вздыхая. «Вроде что-то такое я слышал от нее», — проговорил он, предоставляя очередное доказательство того, что эмоции могут не только застилать разум, но даже искажать реальность, выдавая желаемое за действительное. Короткая трель звонка, и без всякого ответа бронированная дверь мгновенно открывается. Радостно толкая толстую перегородку, парень с улыбкой прижимает к себе свою скульптуру, собственноручно отправляясь в логово тигра. Провожаемый взглядом нищего, юноша напоследок еще раз благодарит, после чего исчезает внутри здания. Наконец-то он ушел. Сплевывает один из автомехаников. Мне уже хотелось самостоятельно его прибить. Надеюсь, завтра нас поставят куда-то в другое место. Вновь закуривая, протянул он с надеждой. «Тебе его не жаль? Из-за неизвестной суки его отправят в расход, хотя он ничего толком не сделал. Просто наивный паренек, оказавшийся не в том месте», — произнес бродяга, вглядываясь в уже потемневшее небо. «Нисколько», — покачал головой собеседник. «Мир суров, и в нем выживает сильнейший. Меня скорее удивляет, что тебе его жаль, Эдвард». «Насколько я слышал о тебе, ранее ты сам отдал бы этот приказ, а сейчас тебя мучает совесть. Стареешь? Может, пора на покой? Или ты запал на юнца?» — с издевкой произнес мужчина, откровенно скалясь. «Возможно», — невозмутимо пожал плечами бродяга. проще меня хватит на то, чтобы заставить тебя харкать кровью, если еще раз заговоришь со мной в таком духе», — негромко предупредил он, продолжая вглядываться вверх. Все, что мог, он сделал. Закрывшаяся за спиной массивная дверь резко оборвала звуки улицы, окончательно доказывая, что ему все-таки удалось без боя попасть внутрь. Вот только дальше таким же способом уже явно не продвинуться, учитывая, что его встречал здоровый громила с крайне злобным взглядом. Испуганно отшатываясь, Кенни взначай оглянулся по сторонам. Узкий коридор упирался в металлическую рамку детектора, а одна из стен явно ненавязчиво скрывала за зеркалом помещение охраны. — Пойдем за мной, тебя Меган ждет, — с насмешкой бросил амбал, указывая ладонью вперед. — Что? Кто вы? Какой-то здесь странный холл. Я, наверное, не туда попал. Можно я пойду? — пролепетал юноша, попытавшись развернуться и ухватиться за ручку, но закрытая дверь абсолютно не подалась. Отчаянные попытки выброса ни к чему не привели. — Ты попал в нужное место, — издевательски оскарился мужчина в виде панику. — Не бойся и следуй за мной. Я родной дядя Меган! Требовательно указав рукой на рамку, он буквально вынудил парня подчиниться. Трясясь от страха, последний на подгибающихся ногах пошел вперед, чуть ли не падая в обморок. Сработавшая трель детектора заставила дернуться от неожиданности, но громила махнул рукой, мельком замечая внушительную ременную бляху из металла. Парень и так с трудом шел, что уж говорить про тщательную проверку. Тем более, что решение по нему было уже принято, и вскоре все должно закончиться. Дойдя до широкого помещения, внутри которого виднилось множество закрытых дверей, включая ведущую к пульту охраны, они прошли мимо пары лифтов и двинулись куда-то вправо. Немного попетляв по оказавшемуся более запутанному пути, Громила остановился, демонстративно пропуская гостей вперед. «Туда?» — со страхом произнес юноша, глядя на уходящую вниз лестницу. «В подвал? Нам же вроде в 34-ю квартиру». «Да!» — уверенно кивнул Громила. «Там у нас комнаты отдыха для гостей жилого комплекса, показательные паузы и практически нескрываемые намерения». Положив ладонь на плечо, он слегка оттолкнул парня вперед, искренне насмехаясь над поведением настоящего трусливого кролика. Сверху тогда главарь внезапно поинтересовался резко развернувшийся малец, упирая на удивление спокойный взгляд на бандита. Последний, ошарашенный резкой переменной тона, по инерции кивнул, вызвав широкую улыбку на лице невысокого парня. «Прекрасно!» Выроненный на пол сверток заставил на мгновение отвлечься, и на возникшую кристаллическую маску Громила среагировать банально не успел. Выпущенный коротким импульсом лазерный луч прожег отверстие в голове, не сумевшего ничего осознать бандита. Подкосившиеся ноги обрушили мертвое тело вниз по лестнице, пока сам Кенни возмутимо деактивировал свою защиту глаз, наклоняясь за слетевшими очками. «Пожалуй, можно начинать». Вернув на законное место аксессуар, парень деловито извлек на свет разобранную винтовку, раскладывая несколько запасных магазинов по карманам. Приведя оружие в боевую готовность, он аккуратно замотал его в остатки упаковки, скрывая из виду. Следом, вспоминая местоположение замеченных редких камер, Море медленно построил дальнейший план. Благо, хотя бы уверенные в защищенности собственной базы члены банды далеко не в каждом коридоре разместили средства наблюдения, а то, что они были еще более устаревшими, чем наружные, буквально бросалось в глаза. В итоге, уложив труп громилы, чтобы тот не был виден на мониторах, курьер приготовился к следующей порции актерской игры. «Что-то Бернард долго. Ему же сказали только прихлопнуть парня». Ворчливо заметил один из охранников, поглядывая на экраны. «Бернард же реально больной, так что можно только посочувствовать мальцу. Но с другой стороны, какая тебе разница, как он умрет? Приказ есть!» Начал комментировать второй, отвлекаясь от игры на планшете. Их третий напарник вообще негромко сопел в углу, скрестив руки на груди. Но резкий окрик разбудил даже его. «Стоп! Что-то произошло!» — напрягся первый охранник. Только что пацан буквально вылетел из-за угла прямо в стену, словно Бернард его бросил. Какого черта этот идиот творит? Его же потом заставят отмывать кровь. Тем временем очухавшийся бедолага испуганно вскочил на ноги, после чего в панике рванул в сторону выхода. Можно было даже рассмотреть напрочь перепуганное лицо невысокого юнца. Что он там продолжает упорно таскать с собой? Вяло поинтересовался проснувшийся бандит, заглядывая через плечо на нужный экран. «А, ты же все пропустил, Сет!» — широко улыбнулся напарник, оборачиваясь. Этого дурачка, как эта девка, отправил сюда, дав якобы ему свой домашний адрес. Малец же какой-то скульптор и притащил ей вроде в подарок свою любимую работу. Сдерживая смех, поведал он. Не в подарок, а на показ. Он собирался дарить только если ей действительно понравится его работа, а может, если ему что-то припадет. Поправил первый, продолжая внимательно наблюдать за отчаянным стуком парня в попадавшиеся по пути двери. Вот только весь первый этаж был отведен под склады, только со стороны, выглядевшей как жилые помещения. Поэтому, естественно, ему никто не открыл. Что-то подозрительно. Да какая разница, подарок или нет? Ты посмотри на его панику, — отмахнулся второй. Ставлю двадцатку, что от испуга выбежит во внутренний двор прямо на остальных ребят. Тут и будет потеха. не -а. он явно направился в холл, принял Парисет, сет окончательно взбадриваясь после сна. Рывком подвинув кресло к мониторам, он уже с большим интересом следил за происходящим. «Согласен», — кивнул первый, — «только пацан уже бежит добрую половину минуты, а преследующего его Бернарда я что-то не вижу». «Может, этот маньяк дал ему фору?» — мгновенно предположил Сет. «Ты же помнишь, как долго он мучил того разносчика, выдумывая откровенно больные игры? Так, ну кмалец, малец, не подведи». Азартно наклонившись, бандит внимательно следил за происходящим. Напрочь перепуганный парень буквально вылетел на развилку. Не сумев вовремя остановиться, он с размаху врезался в стену, стукнувшись головой. Ошалело, оглядываясь по сторонам, юноша долгие несколько секунд пытался сообразить, какое из направлений было правильное. Сделав несколько неуверенных шагов в сторону коридора, ведущего к внутреннему двору, он вызвал целые веры эмоций у одного из охранников. Но спустя мгновение парень резко развернулся, после чего к центральному выходу. «Тварь!» Ну что ж ты не мог пройти немного дальше?» Начал возмущаться второй, вызывая искреннюю улыбку Сета. «Всего-то пару-тройку шагов». «Гони двадцатку, лойд заявил первоохранник, демонстративно протягивая руку и отвлекаясь от камер. «Как в прошлый раз не пойдет? Деньги сразу». «Зато со мной ты в расчете», — довольно кивнул Сет, радуясь, что недавний долг только что исчез. «Давай завтра, я сегодня полностью пуст», — честно признался проигравший, бессильно разводя руками. — Так какого черта ты споришь, когда у тебя нет денег? — возмутился первый, угрожающе подымаясь. — Нет, ты мне сейчас же отдаешь полагающийся, а иначе... — набычился он, показательно сжимая кулаки. Вот только Ллойд, нисколько не испугавшись, резко вскочил с кресла, мгновенно активируя боевую форму. Кисти рук прямо на глазах начали превращаться в длинные гибкие плети, способные прорезать даже металл. — Эй, стоп, вашу мать, успокойтесь, идиоты! — Попытался утихомирить обоих сет, но его явно никто не собирался слушать. Зато внезапные удары в дверь заставили всех троих мгновенно замереть, после чего кинуться к камерам. Забытый паренек не только успел практически добраться до центрального входа, но даже безумно стучал конкретно в их помещение отчаянно моля о помощи. «Где носит этого тупицу Бернарда? Что им делать?» «По инструкции нам нельзя открывать никому, кроме следующей смены или главы охраны. Напрягшимся голосом заметил первый, продолжая бросать гневные взгляды на Ллойда. Но парень совершенно не успокаивается и продолжает тарабанить. Если заметит руководство, нам сильно прилетит. Никто не будет разбираться, по чьей вине посторонний спокойно разгуливал по внутренним помещениям. Согласен. Лучше позже самостоятельно разобраться с Бернатом, чем слушать очередную нотацию от Джозефа. Он настолько сильно и умело сношает мозг, что я потом целые сутки вообще не соображаю. Он невольно вздрогнул от недавних воспоминаний разнос от главы охраны, по сути, из-за какой-то мелочи. «Один удар, и проблема будет решена», — демонстративно подняв свои превращенные руки, предложил он. Остальные молча переглянулись, после чего медленно кивнули, соглашаясь с прозвучавшим предложением. Оскалившись, Ллойд двинулся в сторону двери, намереваясь сбросить раздражение от проигрыша на виновники этого самого проигрыша. Убрав боевую форму, чтобы банально набрать код открытия двери, охранник Шустро вбил восьмизначное число. Когда перегородка только начала уезжать в сторону, бандит мысленно уже представлял себе испуганное лицо паренька. Единственное, что в голове упрямо висела неоформившаяся тревожная мысль, которую он никак не мог зацепить и вычленить. Только когда перед ним предстал на удивление спокойный юноша, взглядом опытного убийцы, смотрящий на него, Ллойд, наконец, осознал, что, учитывая толщину металла и звукоизоляционное покрытие двери, чтобы банально достучаться до них, нужно было приложить невероятную силу. Слишком огромную для паникующего юнса, случайно попавшего в опасное место. К тому же Бернард так и не появился на экранах к этому моменту. В следующее мгновение мощный удар влетел в грудь, с легкостью отбросив назад массивного охранника. Упавший на пол упаковка открыла вид на удерживаемую одной рукой винтовку. Парень, действуя словно настоящий робот, сделал всего один стремительный шаг внутрь поста охраны, мимоходом прикрыв за собой дверь. Последовавшие короткие очереди точечным огнем оборвали жизни, нарушивших инструкцию бандитов. Пацан при этом старательно избегал попаданий по находящемуся вокруг ценному оборудованию. Спустя несколько секунд в помещении не осталось никого, кроме Кея, невозмутимо перезаряжавшего оружие. Убирая эффект от увеличения скорости мышления и физической силы, Курьер сразу направился к центральной панели со множеством установленных мониторов. Благо, из-за неожиданности нападения основной компьютер охраны оказался не закрыт паролем. Первым делом Кей нашел меню управления сигналами тревоги, но, к сожалению, доступ к последней, как выяснилось, был ограничен дополнительно. Сделав себе мысленную пометку, парень внимательно изучил происходящее внутри здания, переживая, что громкие звуки выстрелов могли привлечь внимание. Но в этот раз удача оказалась на его стороне, и толщина стен вместе с играющей во дворе музыкой заглушили стрельбу. Выдохнув, Море принялся детально изучать изображения на камерах, подсчитывая количество вероятных противников и потенциальный маршрут. Только более-менее запомнив все необходимое, он взялся за изучение записей, в первую очередь ориентируясь на утро, когда команда Флина получила заказ на его устранение. Вскоре он уже наблюдал, как полностью тонированный автомобиль заехал во внутренний двор, после чего из него появился неизвестный мужчина в строгом костюме. Естественно, никаких меток, что именно он является членом клана Кимура, не имелось, но с большой вероятностью компетентные люди Томаса смогут идентифицировать его личность. Оставалось только заполучить копию записи. Само собой, никакой функции копирования в программе предусмотрено не было. По крайней мере, без необходимости ввода дополнительного пароля, времени выяснять который также не имелось. Взлом отпадал просто сразу, активный набор случайных команд или подключение магического прибора для взлома могли работать только в кино. Но, к счастью, можно было поступить гораздо проще. Использовав форму, Кей буквально выломал стол, добравшись до корпуса компьютера, в котором скрывался накопитель. Да, скорее всего, данные дублировались на главный сервер, периодически чистили лишнее, но утренняя запись практически гарантированно продолжала находиться еще здесь. Специалисты слишком любят организовывать процессы с понятной частотой, и ежедневное копирование данных звучало попросту логично. Спрятав в карман небольшую пластину вырванного хранилища данных, Море забрал небольшой наушник с трупа одного из охранников. Оглянувшись по сторонам, словно проверяя, что ничего не забыл, парень двинулся на выход, собираясь продолжить свой рейд за доказательствами. Вот только закрытым собственноручным дверь внезапно заставил остановиться. «Вот это я натуральный балбес». Хлопнул себя пал Букей, грустно глядя на кодовый замок на бронированной двери. «Будет невероятно забавно, если я тут застряну». Примеряясь, чем можно вскрыть перегородку, он невольно обратил внимание на зеркальное покрытие стены, за которым находился входной коридор с детектором металла. В следующее мгновение в стекло летело подхваченное кресло, брошенное с применением формы физического усиления. Курьер все лучше осваивал измененные способности, не гоняясь за разнообразием заклинаний, а скорее старательно отрабатывая быстрое использование каждого. Но пока он мысленно хвалил себя за улучшение навыков, кресло, врезавшееся в цель, оставило только небольшую сеть трещин. Чему я удивляюсь? Естественно, они использовали необычное стекло, пожурил себя за наивность морей, хватая очередной снаряд. Спустя несколько десятков бросков ему, наконец, удалось выбраться из заточения — выломав целый кусок стекла. последний даже в поврежденном состоянии некоторое время упрямо держалась на месте, поражая своей вязкостью. Возникло чувство, что выпущенные пули максимум смогли проделать небольшие отверстия, которые вообще не помогли бы разрушить перегородку. Впрочем, всегда оставался фирменный лазер, но бессмысленно тратить энергию Кей не собирался. Учитывая обилие бандитов внутри здания, это было попросту откровенно глупо, особенно в преддверии вероятного столкновения. Хорошо, хоть бандиты к моменту наступления ночи большей частью рассредоточились на три основные группы. Первая занималась патрулированием и охраной окружающей территории, главным образом находясь снаружи. Почти полтора десятка человек с оружием в руках устроились во внутреннем дворе, устроив себе импровизированный пикник под открытым небом, прямо возле припаркованных автомобилей. Несколько горящих мангалов и пива прилагались к небольшому зеленому пятачку, но, судя по увиденному, откровенно пьяных не было. Скорее, таким образом глава охраны не только собрал бойцов вместе, контролируя их состояние, но и нашел занятия, чтобы никто банально не уснул. Естественно, никакой речи об армейской дисциплине в обычной банде не могло идти. Третья часть распределилась между разными комнатами, но из-за отсутствия камер не поддавалась точному подсчету. Их могли быть как целые десятки, так и считанные единицы. Поэтому Кей благоразумно рассудил, что лучше максимально тихо добраться до посредника, избегая лишнего внимания и проблем. Вот только, видимо, судьба имела другие планы на происходящее. Из-за заложенной лестницы парню пришлось аккуратно пробираться по второму этажу, ища альтернативный вариант подъема наверх. Он уже начал всерьез подумывать, чтобы подняться выше по внешней стене, надеясь не попасться на глаза, но пока откладывал этот вариант до последнего. На лифт Кей даже не смотрел, не желая оказываться в ограниченном пространстве металлической коробки. Поэтому осторожное продвижение показалось пока лучшим выходом. Вот только когда от одной из закрытых дверей, которую только что миновал, раздался скрип, все внутри парня застыло. С надеждой обернувшись назад, он встретился взглядом с выходящим из туалета бандитом. На ходу застегивая ремень, высокий мужчина в кожанке на голое тело удивленно долгих несколько секунд рассматривал юнца, пытаясь понять, что тот тут делает. С одной стороны, второй этаж охраняемого здания явно не являлся проходным двором, и случайный человек вряд ли мог здесь оказаться. При этом малец точно не выглядел каким-то лазутчиком, будучи облаченным в обычные брюки и рубашку. С другой, зажатая в руках винтовка заставила резко напрячься, но и она могла быть объяснена объективной причиной. «О, мне как раз туда и надо», — радостно заявил парень, указывая насторожившемуся мужчине за спину. «Мясо какое-то странное, живот начало буквально разрывать. Хотя, может, это последствия обеда. Думал ведь, что рыба странно пахла», — задумчиво произнес он, показательно слегка сгибаясь. — Ты кто? — демонстративно положив руку на рукоять торчащего из ножен ножа, напрямую спросил бандит. — Марком, — кличут, — новенький я. Только сегодня мой дядь привел. Хочу вступить в ряды банды. Видя недоверчивый взгляд, он поспешно сказал, пританцовывая. — Можно я вначале туда, а потом поболтаем. Очень нужно. — жалобно добавил юноша, кривя болезненную гримасу и указывая на комнату позади. Неуверенно кивнув, мужчина слегка отошел в сторону, пропуская внутрь парня. Но как только тот поравнялся с бандитом, тяжелая ладонь грубо схватила невысокого юнца за плечо, резко разворачивая. «Как зовут дядю?» — грубо спросил он, второй рукой потянувшись к висевшей на поясе небольшой рации, судя по виду, явно купленной буквально недавно. «Э-э, Винсент?» — попробовал угадать Кей, но в этот раз капризной удачи, видимо, решил отвернуться от него, считая, что неуслышанных выстрелов уже вполне достаточно. Расширившиеся зрачки бандита сказали о неверном ответе гораздо быстрее, чем противник начал действовать. Мысленно вздыхая, Мори в первую очередь призвал форму на ускорение мышления, после чего последовали остальные. Винтовка грузом повисла на шее, а окутавшийся кристаллической перчаткой кулак после короткого размаха врезался в грудную клетку врагу, отправив того в полет прямо в сторону окна. Вот только бандит не только не ослабил хватку, а только усилил ее, начав прямо на глазах увеличиваться в размерах, оказавшись очередным полиморфом. в Кей стремительно нанес еще несколько мощных ударов, отчетливо уловив хруст. Благо противник оказался невысокого уровня и своей аурной защитой похвастаться не мог. Отлетевший назад полузверь даже не пытался атаковать в ответ, попробовав лишь удержаться на ногах после ощутимого удара. Двигаясь по инерции, он только чудом не выдавил своим телом расположенное сзади стекло. Затуманенный от слишком мощных ударов сознания не нашло ничего лучше, как прямо кинуться на юркую цель, постаравшись повалить ее и, наконец, порвать отросшими когтями. Курьер поднырнул под примитивный рывок, буквально проскользнув между ног. Оказавшись за спиной, Кей отработанным движением выхватил нож противника и без промедления воткнул его в шею, вложив всю имеющуюся физическую силу благодаря активной форме. Зашатавшийся враг, не понимающий, потянулся к торчащему клинку, словно не сразу осознавая критичность ситуации. Но не дотягиваясь буквально несколько сантиметров, полиморф резко раскинул руки, после чего с каким-то первобытным ревом выбросил себя спиной назад, прямо на абсолютно неожидающего этого юношу. Море каким-то изощренным движением скрутился, отчаянно попытавшись избежать тарана. Ускоренный разум перебирал различные варианты лучшего положения, но места слишком мало. Спустя мгновение курьер осознал, что тяжелая туша обрушилась сверху, вытолкнув его прямо на стекло. Последнее продержалось не дольше мига, и оба тела буквально вылетели из здания прямо во внутренний двор. Продолжавший за счет активной формы мыслить гораздо быстрее, Кей только успел, что извернуться в воздухе, после чего последовало жесткое столкновение. Выплюнув целый фонтан крови, полузверь оказался впечатан в крышу автомобиля, что окончательно прервало его обращение. Торчащий в шее клинок и практически раздавленная упавшим сверху парнем грудная клетка оставляли мало шансов на выживание, поэтому курьер уверенно вычеркнул его из списка потенциальных врагов. К сожалению, эффектное появление на проводимом пикнике привело к обильному пополнению последнего. Заляпанный кровью, в порванной рубахе со слетевшими очками, с висящей на закрутившемся ремне винтовки, он представлял собой весьма занятное зрелище. Игравшая музыка обрывается, выключенный ударом кулака. А сам кейс с показной обреченностью обвел более десятка внимательных глаз, после чего, криво улыбнувшись, невинно произнес «Всем привет, парни! Прошу прощения за неаккуратное падение! Парашют оказался напрочь бракованным, а запасной выдать забыли!» Договорить курьер не успел. Яростные крики совпали с применением формы огнестрельного оружия, создав целую лавину смертельных зарядов. Море только успел скатиться с крыши вниз, как машину буквально разорвало на части от многочисленных попаданий, полностью поставил жирный крест на тихом проникновении. Прижавшись к дороге, пропустив над головой опасные снаряды, Кей подкатился прямо под обугленные останки металлолома, несколько секунд назад бывший автомобилем. Взглядом, выхватив видневшиеся ботинки врагов, он без промедления выпустил пару коротких очередей по ним. Сознание же, работавшее на принудительном ускорении, отчаянно искало выход из той ситуации, в которую море угодил. Врагов слишком много для него одного, и если его окружат...» Мелькнувшая мысль заставила коварно оскалиться. В следующее мгновение ему пришлось откатиться в сторону, когда чья-то огромная фигура врезалась в остов машины. Пролетевший в опасной близости костяной шип разбил каменную кладку позади, вынудив бандита грязно выругаться. Несколько противников заметили отскочившую в последний момент тень, попытавшись перевести огонь в кея, но парень не собирался бездействовать. «Не стреляйте, я сдаюсь!» Надрывно закричав, юноша стремительно сорвался с места прямо на массивного врага, облаченного в настоящую каменную броню. Пропустив над головой короткую очередь и тут же без промедления перепрыгнув медленно летевший огненный шар, курьер, благодаря активной форме слона в замедлении, воспринимал происходящее, точечными движениями уклоняясь от атак. Правда, с винтовкой маневр не проходит, это лишается ствола, сожженного случайным соприкосновением. Новый толчок отправил его высоко вверх, прямо над мощной фигурой бронированного бойца. Старавшиеся попасть в него бандиты по инерции стреляли вслед, попав лишь в своего союзника. тут непроизвольно нервно дернулся в сторону, машинально закрыв лицо, что позволило Кею окончательно скрыться за ним, использовав огромного противника в качестве укрытия. «Прекратите, я не опасен!» — продолжив безумно орать, море мгновенно развернулся. На миг высунувшись для оценки ситуации, он взглядом постарался ухватить каждую мелочь из окружения. Противостоящие ему бандиты к этому моменту успели распределиться по внутреннему двору, попытавшись обхватить с нескольких сторон свалившуюся буквально с неба невысокого парня. Кто-то, прячась за другими припаркованными автомобилями, старался зайти во фланг. Другие открыто приближались, нацелив различные огнестрельное оружие или приготовившись к активации в любой момент боевой формы. Отчаянные крики заставили некоторых замереть, невольно поглядывая на главу охраны. Последний, внезапно оказавшийся невзрачным мужчиной среднего возраста, с незапоминающимся лицом и заметно сверкающий под лампами лысиной, с прищуром смотрел на прятавшегося юношу. При этом его ладони словно обхватывали что-то невидимое, но явно опасное. «Я сдаюсь!» Вновь максимально истерично прокричал Кей, уклоняясь от бокового удара локтем, последовавшего со стороны отошедшего от короткого ступора каменного бандита. Пожалуйста! Вложив все имевшиеся силы, он, окутанный кристаллами ногой, ударил того в подколенную ямку, заставив тяжелого противника мгновенно рухнуть. Сразу же после этого море вновь жалобно продолжил. Я не опасен! Брось оружие, отчетливо приказал начальник охраны, взмахом руки, остановив подчиненных. Парень, я не рекомендую. Внезапно вылетевший из-за массивной фигуры союзника винтовка, словно то самое копье, врезалось в лицо стоявшего поблизости бандита, мгновенно прокинув его. Отвлекшийся на невероятно наглую атаку глава с расширившимися глазами резко развернулся в сторону сдающегося юнца, как мощный лазерный луч ударил ему прямо в глаза. На миг, зажмурившись от чрезмерной яркости, он не сразу осознал, как стремительно улетучивалась энергия в защитной ауре. Но с попыткой выбраться из-под удара мужчина смертельно опоздал. Сверкающий луч, походя, развалил его тело на две практически равные части, вызывая полное ошеломление увидевших это бандитов. «Я уже безоружный, не стреляйте, я сдаюсь!» Как издевка, снова раздался визгливый голос Кея, спровоцировав добрую часть врагов на безумную агрессию. У высунувшуюся на секунду голову стремилась молния, но море, предвидя такое поведение, без промедлений пригнулся. Сжав зубы и напрягшись, он мощным движением вытолкнул вверх тело каменного, подставив того под удары. Электрический разряд выбил целые куски твердого тела, а следом летели следующие. Некоторые бандиты замерли в тотальном непонимании, пропустив момент гибели начальника охраны, и отрезка возникшей неразберихи лишь впали в еще больший ступор. Последним курьер как раз и собирался воспользоваться в полной мере, точно определив не слишком высокий уровень организованности и умение работать в команде в противостоящей ему банде. Вытолкнув каменного вперед, Кейп скользнул прямо в центр внутреннего двора, на них замерев под перекрестком злобных взглядов. Успевшие большей частью опустошить оружие бандиты, не задумываясь, перешли на боевые формы, искренне желая превратить наглеца в кровавую кашу. Тот же, показательно подняв руки, вновь испуганным голосом произнес «Я сдаюсь, пожалуйста, хватит стрелять!». Дрожащий от страха голос и странное поведение паренька вновь ввели всех в недоумение, но отдать уверенный приказ было некому. Впрочем, некоторым команды не нужны. Одетый в красную бандану толстяк поднял только что перезаряженный винчестер, собравшись провести точный выстрел. Мелькнувший лазерный луч коротким воздействием прожег отверстие во лбу, но сам виновник картинно схватился за глаза, прикрыв кристаллическую маску. «Вы меня слепили! Зачем? Я ведь сдаюсь!» картина упав на колени, он между делом пропустил очередной костяной шип. «Почему вы мне не верите? Я просто хочу, чтобы все прекратилось!» — практически захныкал курьер, прижавшись к земле. «Хватит тупить! Убейте этого ублюдка!» Наконец кто-то преодолел странный ступор из-за откровенно чудаковатого поведения юноши, решительно скомандовав остальным. «Он уже убил!» Новый лазерный луч оборвал гневную речь, срезав голову бедолаги, но это окончательно привело в чувство остатки банды. Возмущенно взревев, они, не задумываясь, обрушили целый вал внедренных боевых форм настоящего в центре паренька, даже не позаботившись о находящемся поблизости бандите в каменной броне. Бушующие эмоции и желание разорвать наглеца практически свели с ума бойцов банды, сузив весь мир до ненавистной невысокой фигуры с бесящей ухмылкой. Вот только из-за этого никто не только не скупился на энергию, но и толком не целился, постаравшись любым способом зацепить юркую цель. Чего, в принципе, добивался Кей, с большим удовольствием пропустив мимо себя целый град костяных зарядов последний продолжив движение дальше, пробили не только стоящую позади машину, но и горло одного из старательно накачивавших какой-то вихрь бандита. Удивленно выхрокнув собственную кровь, он непонимающе потянулся к торчащему шипу, до последнего не осознавая, что произошло. Вокруг же под аналогичный союзный огонь попали еще полдесятка противников. Неприцельно выпущенная длинная огненная струя прошла немного в стороне от Кея, мгновенно поджигая одежду, готовившего боевую форму бандита позади. Аурная защита выдержала, но испуганный противник резко дернулся и вместо нужного направления облаком рака накрыла позиции других бойцов. Разъедающий газ не только практически сразу попытался растворить все попавшие в его поле объекты, но и прилично перекрыл обзор, вынудив всех броситься прочь. Несколько почти сразу натолкнулись на союзный удар призрачной плетью, оставлявший страшные ожоги на теле. Непроизвольно столкнувшись с автомобилем, некоторые вовремя не успели покинуть опасную зону, распавшись на неприглядные куски. в виде результат своей атаки, бандит отчаянно закричал от безумия, явно собираясь повторить форму, но прилетевшая сзади очередь разорвала ему голову. Море же продолжал Юлой вертеться в практически созданном им самим побоище. Укрываясь за габаритным телом облаченного в каменную броню противника, он тем самым вынуждал его принимать удары на себя. Не выдержав, враг яростно закричал, надеясь резким поворотом, наконец, зацепить Юрку, у парня. Именно в этот момент в широко открытый рот влетела молния, сходу прожигая себе путь внутри. Огромное тело на миг замерло, словно недоумевая. Каменные пластины только начали рассеиваться, как он безжизненным мешком рухнул на асфальт. Но Кей этого уже не видел, стремительным рывком сближаясь с противником. Еле заметным движением, уклонившись от топорно отправленной струи воды, он прямым выпадом вбил кристаллический кулак прямо в челюсть врага, отбросив последнего. В следующий момент море пришлось кувырком уходить в сторону, уходя сразу от двух стрелков. Совершая странные кульбиты, которые, впрочем, все равно полностью не спасли от попаданий, Кей добрался до стоящего рядом внушительного мангала. Сбив его собственным телом, он подхватил несколько шампуров. Активный щит, по внутренним ощущениям, быстро терял энергию, и море не нашел ничего лучше, чем метнуть импровизированный снаряд, выглянув из-за упавшего укрытия. Неровный кусок металла с лишним грузом явно не мог похвастаться балансом, но использованные силы компенсировала все. С жужжащим звуком шампур врезался, нет, не в тело, а в винтовку, уведя ее в сторону. Остаток обоима ушел в никуда, бесцельно оставляя заметные отметины на кирпичной кладке и асфальте. В короткий момент передышки Кэй невольно опустил взгляд вниз на свою одежду, сходу подметив образовавшиеся дыры. Благо, активный сферический щит успешно защищал его от ненужных ран, но это счастье могло длиться лишь до окончания запасов энергии. Поэтому по возможности требовалось экономить, но пока... Кому миска от шеф-повара!» Хищно оскалившись, Море стремительно подхватил упавший мангал, чтобы с коротким разворотом отправить ее в полет. Сосредоточенно перезаряжавший Винчестер-бандит вовремя среагировать не успел, буквально лицом поймав тяжеленный металлический предмет. Его сразу же снесло с ног на время выведи из строя. Сам же курьер показательно в лоб рванул на следующего стрелка, кровожадно зарычав. Тот, искренне испугавшись этого невысокого монстра, с легкостью раскидавшую всю банду, непроизвольно выронил магазин себе под ноги. Паникуя от приближения гарантированной смерти, он в страхе сделал несколько шагов назад, после чего поспешно развернулся, попытавшись сбежать. Но толком, несмотря по сторонам, он невольно наткнулся на другого, более храброго бандита, готовившего активировать боевую форму. Чуть не сбив его с ног, испуганный стрелок постарался обогнуть помеху, но только еще больше помешал. Впрочем, эта удачная заминка предоставила полноценную возможность Кею подхватить с ближайшего трупа короткоствольный винчестер. «Кушать подано!» Последующие выстрелы быстро оборвали жизнь обоих противников, а Мори взглядом уже искал следующую цель в произошедшем хаосе. Плохо организованные бандиты действовали чуть ли не более эффективно, чем он сам, обильно выкашивая собственные ряды в окружающей неразберихе. Вот только непозволительно долгое нахождение на одном месте во время напряженного боя мгновенно не могло пройти безнаказанно. Возникший под ногами вихрь подбросил курьера вверх на несколько метров, попутно закрутив в водоворот. Обхватив кея со всех сторон, воздушный поток старался буквально перемолоть его в настоящий фарш, атаковав невидимыми лезвиями. Отчаянно извернувшись, море попытался обнаружить источник атаки, пока энергия полностью не истощилась. Бессильно болтаясь в воздухе, он внезапно заметил вскинутую руку. Торопливо выпущенный лазерный луч прорезал кривую полосу в пространстве над головой врага, но затем парня вновь закрутила, лишив полноценной возможности навестись. Не находя ничего лучшего, Кей предпринял новую попытку контратаки. Продолжительный смертельный луч разрезал сразу двоих врагов, но, к несчастью, ни один из них не контролировал вихрь. Почувствовав, что следующее применение клановой техники Мори привело бы к чрезмерной потере энергии, юноша полностью сосредоточился на защите, без замедления отключив другие формы. Субъективное время резко ускорилось, а сориентироваться во вращении стало на порядок сложнее. При этом исчерпывающийся прямо на глазах щит начал все хуже держать удары. Кею ничего не оставалось, как сжав зубы, продолжать удерживать защиту, постаравшись банально переждать противника. Одежда быстро превратилась в лохмотье порезанные на ленты, а на коже потихоньку проступали многочисленные царапины, глубина которых увеличивалась с каждым мгновением. Сознание уже с трудом выдерживал нагрузку, но море упорно выдавливало себя по последней капле, не собираясь просто так сдаваться. Внезапно падение вниз выбило дыхание из измученного тела. Он несколько долгих секунд совершенно не двигался, ощутив себя опустошенным под ноль. Кряхтякей поднялся, натолкнувшись на такое же поведение соперника, использовавшего всю имеющуюся энергию, чтобы убить наглого юнца. Пошатываясь, парень затряс головой, попытавшись побыстрее прийти в чувство, пока противник старался нашарить в пустой кобуре пистолет. Затем взгляды обои встретились, обменявшись мрачной решительностью идти до самого конца. Море первым невольно скосил глаза в сторону, находя лежавший приблизительно посередине разделяющего пространство внушительный нож, оброненный кем-то из погибших бандитов. Однозначно не лучшее оружие, но в текущий момент, когда энергия аура у обоих соперников оказалась исчерпана, оно вполне могло сыграть свою решающую роль. Целую секунду разглядывая длинный клинок, они вновь встретили взглядами словно удостоверившись, что цель у обоих одна. Спустя мгновение потрепанный противник резко сорвался с места. Стремительно преодолев нужное расстояние, он чуть ли не в кувырке подхватил искомый нож. Выпрямившись, он со зловещей усмешкой сжал холодное оружие, уже предвкушая легкую расправу над невысоким пареньком без боевых форм. «Идиот!» — неодобрительно покачав головой Кей, спокойно нажал на спуск, глядя на резко меняющееся выражение лица врага. Нащупанный ботинком пистолет, поднятый море сразу, как только бандит ринулся за демонстративно показанным ему клинком, выпустил несколько выстрелов подряд. Какая-то банда уровня ближайшей подворотни, ненормальной подготовки ни ненавыков работы в команде. Начиная даже сомневаться, что таких мог нанять клан, ведь откровенные бездарь и дилетанты. Хотя мне лично это изрядно помогло. Оглянувшись по сторонам и оценив, во что превратился внутренний двор здания, Кей выразительно поморщился. Правда, я сам не лучше, напрочь запорол скрытое проникновение. Старик меня явно не похвалил бы за такой заметный провал. Слух уловил приближение новых противников, ранее находившихся на внешних постах, но из-за стремительности боя, банально не успевших вовремя присоединиться. Выругавшись, Кей еще раз с тоской посмотрел на верхние этажи, где, вероятно, скрывался нужный ему посредник с потенциальными доказательствами организованного нападения. Естественно, полная вера в слова пленного наемника у него не имелась, но как минимум факт охраняемой базы подтвердился. К тому же, даже заполучив необходимые данные, ему все равно не удастся избежать обвинения в смерти Моргана, он только даст нужную информацию для Хигато. Томас явно имел определенный зуб на Кимура, и сам факт закулисной игры этого клана можно было раскрутить по полной, попутно убрав необоснованные подозрения в адрес самого Морри. По крайней мере, таковым план являлся изначально, но из-за собственной промашки Кей спешно покидал здание, хотя бы в этот раз стараясь не вступать в ненужный бой. Выбравшись на улицу, юноша медленно двинулся прочь, обдумывая дальнейшие действия, но внезапно пришедшая мысль заставила его остановиться. Вероятность была невысокой, но от попытки он ничего не терял. Разглядывая всполошившееся логово банды, море начал торопливо осматривать окружающее пространство оценивающим взглядом. Раздавшийся через открытое окно грохот выстрелов и боевых форм мгновенно выбили Тревора из размышлений, спровоцировав настоящий прилив паники. Худощавый нескладный мужчина с заметным животом в принципе выглядел скорее нелепо, чем грозно, и однозначно не походил на главаря небольшой банды, а возникшие на лице растерянности и страх только сугубили ситуацию. Нервно дернувшись, он буквально выпрыгнул из своего кресла, сходу за зарав «Бен, что происходит? На нас напали? Почему нет тревоги? Парни справятся? Бен, где тебя носит?» Практически бомбардируя вопросами, Тревор прямо на глазах покрылся испариной, прислушиваясь к происходящему. С некоторым опозданием он сообразил, что ему могло показаться, и все звуки сходили с телевизора, на котором воспроизводился незамысловатый боевик. Прямо сейчас главный герой с помпой разносил логово злодея, уничтожая целое здание чистую. Немного обрадовавшись, Главарь торопливо выключил звук, но грохот никуда не исчез, моментально вызвав новый прилив паники. Испуганно ринувшись к сейфу, он не сразу вбил правильный код. Два раза подряд совершив ошибку, Тревор упорно продолжал истерично звать Бена. «Босс, пост охраны не отвечает!» — прозвучавший бас заставил мужчину подпрыгнуть, но он почти сразу сообразил, что это был его личный телохранитель. «Попробовал подключиться к камерам, но те оказались недоступны». При этом внешние наблюдатели в последние полчаса ни о чем странном не докладывали, кроме появления молодого паренька. Впрочем, Джозеф приказал разобраться с ним одному из своих людей, пока я отлучился. Несколько скомкано пояснил он, машинально поправляя пояс. Спустя менее чем через десять минут все началось, так что подозреваю, что он оказался далеко не случайным прохожим. Но уверен, что переживать не стоит. Завязавшийся бой проходит прямо в месте, где находится большая часть наших людей. Пытался уверенным тоном успокоить своего руководителя Бен, но помогало это мало. Перепуганный Тревор наконец вбил правильную комбинацию, нервно открывая сейф. Небольшой накопитель памяти отправился в карман, но главное, что он добрался до своего личного пистолета. Вороненный металл, огромный калибр, хищные обводы, оружие выглядело как настоящее произведение искусства, но в трясущихся руках смотрелось слишком карикатурно. Практически как позолота или инкрустация камнями, которые полюбили некоторые ценители, любящие демонстрировать собственный статус. «Отправь туда еще людей», — приказал мужчина, крепко сжимая пистолет и понемногу начиная успокаиваться. «Если понадобится, то всех». «Ну, босс, это может быть банальное отвлечение внимания. Если нарушитель всего один, тот Джозеф с его четырнадцатым уровнем явно должен справиться без всяких проблем. К тому же вместе с ним более десятка подчиненных». «Зато, если нас попробуют атаковать снаружи, мы хотя бы вовремя узнаем», мягко возразил телохранитель, мысленно вздохнув при взгляде на непосредственного руководителя. «Главное — обеспечить вашу сохранность, а не убить проникших на территорию врагов». Тревор неохотно кивнул, нервно усевшись в кресло и уложив пистолет, на который сам Бен поглядывал с некоторой опаской, себе на колени. С паникующего мужчины вполне сталось бы случайно выпустить пулю в своего телохранителя, испугавшись чего-либо. Но с другой стороны, текущее положение телохранителя находилось гораздо выше, чем всего полгода назад, когда он являлся лишь рядовым членом захудалой банды. Именно тогда появился странный незнакомец, предложивший регулярную работу. Учуя в клановый запах, тогдашний босс Никот мгновенно соблазнился возможными барышами. Они достаточно быстро приобрели текущее здание, создав полноценную базу. Конечно, никто не закупал новейшее оборудование, технику или мебель, ограничившись различными зависшими остатками. Но, тем не менее, это было огромное здание, находящееся в личной собственности банды. Ведь даже первые заказы, которые они успешно выполняли, используя чужие руки, принесли неожиданно немало средств. Вот только спустя несколько месяцев Никот захотел большего, и без уведомления работодателя начал отправлять членов собственной банды на выполнение заданий, не желая делиться с посторонними. Пошли неприятные потери, в первую очередь среди умелого костяка банды, но деньги затыкали рты недовольным, с лихвой обеспечивая оставшихся в живых. Появились новички, значительная часть которых находилась на уровне между откровенным мусором и неумелым уличным грабителем. Банда быстро менялась и, по мнению Бена, совершенно не в лучшую сторону. Затем про происходящее узнал незнакомец. Расправа из-за нарушения условий договора оказалась крайне жестокой. Выкосив всех осмелившихся сопротивляться, он в компании нескольких бойцов в полной боевой экипировке показательно казнил Никота, демонстративно открывая вакансию для нового босса. К тому времени, после бойни многочисленных заданий из первоначальных членов банды, по сути, осталось лишь трое – он, Джозеф и Тревор. Последний, бывший крупный финансист, кинувший собственное предприятие и даже устроивший поножовщину в офисе, никогда активно не участвовал в столкновениях. Но мужчина отлично справлялся с различными переговорами, схемами и другими похожими вещами, убирая головную боль с остальных. Учитывая это и факт того, что Бен с Джозефом мгновенно указали на Тревора, закономерно опасаясь за своей жизни в случае проблем, кандидатура нового босса оказалась принята сходу. Правда, на личности бывшего финансиста это практически не отразилось. За следующий месяц им удалось восстановить численность банды, но качество пострадало изрядно, особенно в плане боевых навыков. Не добавлял радости тот факт, что несколько последних заданий они провалили по вине нанятых исполнителей. Причем последнее утреннее, по неясным ощущениям Бена, вероятно, тоже относилось к их числу. В таких условиях объяснений, что ответственность лежит только на команде Флина и на нем самом, могло оказаться банально проигнорировано незнакомцем, и банда окончательно прекратит свое существование вместе со всеми членами. И именно эти мысли тревожили не только телохранитель, но и Тревора. Просто Бен с эмоциями справлялся гораздо лучше, надеясь, что со временем они вместе с Джозефом сумеют выправить сложившуюся ситуацию. «Все затихло. Мы убили нападающих», — с надеждой спросил босс, вглядываясь в дальнюю часть комнаты с выходящими на внутренний двор окнами. «Сейчас посмотрю», — устал отозвался телохранитель, осторожно двинувшись вперед. Но первый же взгляд наружу заставил грязно выругаться при виде настоящей разрухи и разбросанных повсюду трупов бандитов, вполне различимых под светом ламп освещения. «А черт, черт, черт!» — сразу же сообразил по реакции помощника Тревор, начав дико стучать пистолетом по столу. Собирай всех во дворе и пусть начинают прочесывать здания. Каждый закуток, каждое помещение. Мы тоже спустимся вниз и под их прикрытием свалим подальше. Не хочу здесь оставаться. Это не самая разумная идея, босс. На нас могут напасть, попытался возразить Бен. На нас уже напали тупица. Мы уже не смогли остановить атаку. Нет ни камер, ни достаточного числа людей. Все, я не намерен здесь оставаться, пока не буду полностью уверен, что все окончательно закончилось. Неожиданно проявив характер, твердо заявил Тревор, преодолевая нервную дрожь. Чувство самосохранения четко твердило держаться подальше от опасного места, что он и собирался сделать. «Не тормози и проверяй дорогу», — указал главарь банды стволом пистолета на дверь, явно не желая выходить первым. «Хорошо, босс», — поморщившись, вынужденно подчинился Бен. Это была его цена за меньшую ответственность при работе на кланы, и даже имея возможность все переиграть, он бы ничего не изменил. Телохранитель всегда ценил свою жизнь немного выше, чем возможную власть, несмотря на соблазнительность последней. Чисто можно идти. Путь вниз не занял много времени и, к счастью, прошел без всяких проблем. Бен даже начал думать, что из-за провала скрытного проникновения нападающий решил отказаться от своей идеи. Или, зная, какие невероятные совпадения порой происходят, Джозеф вообще мог случайно зацепить переодетого члена клана, что, естественно, вылилось в кровавую бойню. Главное, что внутри здания к этому моменту, вероятно, уже было вполне безопасно. Именно эту идею попытался продвинуть телохранитель, но ожидаемо наткнулся на резко негативную реакцию. «Почему ты смеешь ставить под сомнение мои прямые приказы? Я тебе уже прямо сказал, что не собираюсь оставаться здесь, пока полностью не прочешут здание». Визгливо возмутился Тревор, буквально брызжа слюной и размахивая огромным пистолетом. В окружении десятка вооруженных людей страх практически ушел, но витавшее в голове подспудное ощущение нарисованной на лбу мишени так просто не собиралось его покидать. «Мы выезжаем немедленно». В итоге Бену пришлось смириться. Отыскав более-менее уцелевшую машину, оставшуюся на ходу после яростного сражения, он молча сел за руль. Тревор поспешно разместился позади телохранителя, невольно продолжая использовать первого как укрытие. Все остальные члены банды отправились выполнять порученные задания. «Да, паренек, видимо, оказался совсем непрост». Оглядывая разбросанные по всему внутреннему двору трупы, заметил одетый в лохмоте бродяги мужчина. Словно в логово тигра заглянул настоящий муэль, но никак не ягненок. Может, профессиональный убийца какой-то? Как минимум, играл растяп он на отлично, хоть номинируя на награду. «Радуйся, что не нам тогда сказали разобраться с ним», вздрогнул один из автомехаников, рассматривая растворенные останки после применения боевой формы. «Не переоценивай его. Парни, скорее, перебили себя сами», — возразил второй, нервно закуривая это сознание, что дурацкое задание снаружи в итоге спасло ему жизнь. «Это так, но смог бы ты избежать смерти, находясь в самом эпицентре? Ладно, за работу», — закончил бесполезный разговор нищий, провожая взглядом отъезжающую машину с главой банды. «Надеюсь, нас не заставят лично убираться здесь, и наймут какую-то клининговую компанию». Только отъехав на полкилометра от подвергшейся нападению базы, Тревор окончательно выдохнул, понимая, что ему удалось избежать близкой опасности. Откидываясь на кресле и закрывая глаза, он представлял, как сможет вскоре расслабиться. Горячая ванна, бутылка крепкого алкоголя и какая-нибудь симпатичная девушка. Прикидывая по-разному появившуюся идею, бывший финансист предвкушающе улыбнулся, все сильнее утверждаясь в этой мысли. «Бен, выбери какой-нибудь отель на твое усмотрение и отправимся туда. Только хороший, сразу предупреждаю. Останемся там на несколько дней, пока я не удостоверюсь, что безопасно возвращаться». Не открывая глаза, заявил Тревор. «И даже не вздумай мне заикаться про неразумность этого. Нападающий прекрасно знал, где находится наша база, а значит, вполне возможно, что в резервной точке нас может ждать полноценная засада. В этих условиях никто от нас явно не ожидает заселения в дорогой отель» где охрана рассчитана на обеспечение безопасности даже членам клана. «Хорошо, босс», — не решаясь комментировать, коротко согласился телохранитель. «Я знаю несколько поблизости, хотя лучше бы выбрать что-то». Визг тормозов, глухой удар и последующее ругательство заставили главу банды резко раскрыть глаза. «Что произошло, Бен? Снова они?» Прилив паники заставил схватиться за пистолет, испуганно оглядываясь по сторонам. Но, несмотря на повышенное внимание прохожих к машине, никого с оружием заметно не было. Какой-то бродяга выскочил на дорогу прямо перед автомобилем. Морщись пожаловался телохранитель. «Придется выйти, иначе могут возникнуть проблемы. На корпусе и так заметны следы от пули, а теперь еще и сбитый человек. Кто-то может вызвать стражи, если мы попытаемся сразу уехать. Черт!» Яростно стукнув по рулю, Бен торопливо отстегнулся, мысленно коря себя за невнимательность в ответственный момент. Схватившись за ручку, он на миг оборачивается к боссу. Сейчас быстро разберусь. Водительская дверь внезапно распахнулась, а мелькнувшая тень стремительным движением выбросила телохранителя на асфальт. Сверкнувший луч из кристаллической маски на лице за несколько секунд прожег дыру в спине попытавшегося подняться бандита, после чего неизвестный ловко запрыгнул внутрь. Новое точечное применение формы срезала кисть с вороненным пистолетом, попутно проделав дыру в заднем диване и даже багажнике. В полном ступоре, наблюдая за обожженным срезом собственной плоти, Тревор недолго находился в шоковом состоянии. С трудом преодолевая боль, он в панике кинулся к двери, попытавшись покинуть автомобиль. Впрочем, новый луч срезал протянутые к пальцы, вызвав окончательный ступор у главаря банды. «Услугу трезвый водитель заказывали?» Дверь захлопнулась, и автомобиль с визгом шин сорвался с места, уносясь прочь с места происшествия. «Еще раз делаешь лишнее движение, я лишу тебя головы», не меняя веселого тона, заявила невысокая фигура. «Следующая остановка — пустырь». «Пустырь — место, где сбываются мечты».